Как только он её поцеловал, в комнату ворвалась миссис Беннет, чересчур переполненная эмоциями, чтобы выражаться ясно. О, боже мой, мистер Бингли, слава небесам. Мистер Дарси, только подумайте! О, боже мой, мистер Дарси! "Это день чудес, моя дорогая", сказал её супруг. "За последний час ко мне обратились два состоятельных молодых человека". и спрашивая мое согласие на руки наших дочерей, Джейн и Элизабет. Миссис Беннет обняла своих дочерей. Слава небесам! Кто бы мог подумать? «О, моя дорогая Лизия, как ты будешь богата! Какие украшения, какие экипажи у тебя будут! У Джейн ничего такого не будет, совсем ничего!» Я так счастлива, так счастлива. Какой очаровательный молодой человек, такой привлекательный, такой высокий. О, моя дорогая Лизи, приношу свои извинения за то, что сначала он мне так не нравился. Дорогая, дорогая Лизи. Дом в столице, три дочери замужем, 10.000 в год. Ах, боже мой, я сойду с ума. Я должна зайти в библиотеку. Он дожидается меня там, сказала Элизабет, направляясь к двери. Моя дорогая, ты обязательно должна попросить его остаться на обед, ответила миссис Беннет. Узнай, какое блюдо ему особенно по душе, чтобы я могла дать соответствующее указание. Это было печальное свидетельство того, каким может быть отношение её матери к благородному господину, как отметила про себя Элизабет. по пути в библиотеку. Но день прошёл намного лучше, чем она ожидала. Миссис Беннет пребывала в таком благоговении перед её намечающимся зятем, что даже не предпринимала попыток заговорить с ним, за исключением случаев, когда она могла оказать ему внимание или согласиться с его мнением. Элизабет с удовольствием следила за попытками её отца узнать его получше. А сам мистер Беннет Скорее заверил её, что с каждой минутой он начинает питать к нему всё большее уважение. Для миссис Беннет день, когда она смогла распрощаться с двумя своими самыми достойными дочерями, был самым счастливым. Тоск каким радостным самодовольством она впоследствии навещала миссис Бингли и миссис Дарси, можно ли вкось себе представить? Мистер Беннет сильно скучал по своей второй дочери и те чувства, которые он к ней испытывал, чаще всего вынуждали его покидать своё имение. Мистер Бингли и Джейн остались в Нейзерфилде всего лишь на год, поскольку столь близкое соседство к её матери было не слишком приятным, даже при его лёгком нраве и её добром сердце. Бингли купил поместье по соседству с графством Дербишир, Так что Джейн и Элизабет, вдобавок к остальным радостям жизни, находились теперь всего лишь в 30 милях друг от друга. Кити проводила почти всё своё время вместе с двумя старшими сёстрами. Столь высокое общество начало благотворно сказываться на её поведении. Мэри была единственной из дочерей, оставшихся в имении. И будучи вдали от сестёр, Её больше не поддавала сравнение их красоты с её собственной, что делало Мэри довольной жизнью. Что же до мистера Уикхема и Лиди, то их образ жизни был полон крайностей. Они всё время переезжали с места на место и всегда тратили больше, чем могли себе позволить. И всякий раз, когда им приходилось переезжать с места на место, Джейн или Элизабет непременно должны были ждать просьбы о не большой помощи в расплате с долгами. Хотя Дарси никогда не согласился бы принять его в Пемберли, он продолжал всеми силами оказывать ему поддержку в его карьере. Пемберли стал теперь для Джорджаны её домом. Джорджана продолжала придерживаться самого высокого мнения об Элизабет, хотя поначалу с удивлением, почти близким к испугу, Прислушивалось к её задорной и весёлой манере разговаривать с братом. Однако постепенно она начала понимать, что женщина может позволить себе обращаться с мужем так, как не может позволить себе обращаться с братом его сестра. Женитьба племянника привела леди Кэтрин в крайнее негодование. В её письме содержались настолько оскорбительные выражения, что на некоторое время Всякое общение между ними было прервано. Однако в конце концов тётушка сменила гнев на милость, и она, то ли из-за своей привязанности к племяннику, то ли желая узнать, как себя держит его жена, снизошла до того, что навестила их в Пемберли. С гардинерами у Элизабет и её супруга установились самые дружеские отношения. И оба они навсегда сохранили чувство горячей благодарности к друзьям, которые привезли ее в Дербишир и тем самым способствовали их союзу.